Житие и страдания святого священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Святой Евсевий был епископом города Самасаты, находившегося под управлением антиохийского патриарха. Он был мужем правоверным, благочестивым исполненным ревности по Боге постоянным и непоколебивымм в православном исповедании в то самое время, когда усилившаяся ересь Ария приносила большой вред и сильно смущаемая церковь Божия колебалась, как корабль посреди моря в бурю. По смерти святого великого царя Константина в восточной половине царства его вступил на престол сын его Констанции, который как Арианин стал во всем помогать арианам исследовать их выгоде. Поэтому в его царство неоправславным пришлось испытать большое гонение и за от ариан, от которых из святой Евсевии перенёс немалые страдания за свою ревность по православию. Ревность святого Евсевия о церкви Христовой стала известна всем после следующего события. Когда Евдоксий, патриарх антиохийский, арианин, перешел из-за богатства на цареградский престол, тогда по этому случаю в Антиохии был собран собор всех сирийских епископов для избрания патриарха на место Евдоксия. Ввиду того, что не только между народом христианским, но между епископами было мало православных, и многие Арианствовали, следуя за нечестивым царем, вероучение вновь избранного патриарха должно было иметь большое значение для православной церкви. Об этом и позаботился святой Евсевий, который на соборе занимал не последнее место между епископами первоседателями зная хорошо епископа Севастийского в Армении Милетия, как правовернющего и твердо держащегося символа первого Вселенского Никейского собора, Евсевий всем советовал, чтобы этого епископа избрали на патриаршество. Арианствующие, не зная православия, Милете и думая, что он будет их единомышленником, охотно послушали совета Евсевия. Они составили общий относительно Милетия приговор, подтвердили его своей подписью и отдали на хранение святому Евсевию. Затем, когда получили царское согласие на это избрание, от лица епископов было отправлено известие об избрании к святому милетию, и последний был приведен в Антиохию, где его встретили с великой радостью. Святой Милетий в всане патриарха стал учить свою паству прежде всего благим нравам и добродетельной жизни. Этим он старался сгладить для строптивых сердец путь правоверию. Святой ожидал, что исправив злые нравы и сторгнув в волч... и волч- и волчцы, он с большим успехом может посеять семена православия среди своей паствы. По прошествии недолгого времени народ захотел удостовериться, какого исповедания держится их новый патриарх, о чем и стали просить патриарх. По этому случаю святой Милетий произнес в церкви проповедь к народу, в которой восхвалял православную веру, утвержденную на Первом Вселенском соборе в Никее, и исповедовался соприк... и сущим и из естественным отцу, не и творцом всей твари. После такой всенародной проповеди ариане пришли в смущение и сильно разгневались, а православные возрадовались, видя на апостольском престоле своего православного архиерея. С яростью выгнали ариане патриарха из церкви в тридцатый день по наступлению его на патриаршеское и стали везде хулить его, называя его приверженцем еретика Савелия. Затем по их просьбе Милетий был осужден царем, в заточении и ночью из Антиохии был отослан в ссылку. На место его Ариани избрали в Антиохию Евзоя Арианина. Святой Евсевий Самоассадский, видя какое волнение произвели еретики в Антиохийской церкви, видя также и незаслуженное поношение, какое оказали Ариане новому архиепископу Милетию, Никому ничего не говоря, вышел из Антиохии и отправился в свой город. По отшествии Милетия Арианы вспомнили, что Евсевий находится на хранении подписанной руками епископов документ об избрании Милетия. Вспомнив это, они пришли в немалое смущение, боясь того, как бы Евсевий на соборе не стал обличать их, что они сами своей волей избрали себе архиепископа, и тотчас же изгнали его. Поэтому Ариане стали просить царя, находившегося тогда в Антиохии, послать к Евсевию с просьбой возвратить веренный ему документ. Царь немедленно послал за приговором гонца к Евсевию. Посланный, прибыв к епископу передал ему царское повеление, на что святой Евсевий так отвечал: "Я не отдам общий приговор, веренный мне до тех пор, пока все верившие мне этот приговор не соберутся вместе на собор". Посланник возвратился ни с чем. За что царь сильно разгневался и снова послал его, написав строгое повеление: если епископ не пожелает отдать приговор отсечь ему правую руку. Последнее царь написал для устрашения святого. Делать же это он не смелся приказать посланнику. Когда царский гонец догнал епископа и показал ему грозное послание, святой Евсевий прочитав его, тотчас протянул две руки на отсечение со словами: "Не только одну правую руку, но и левую отрубите. все таки я не отдам приговора, обличающего злобу и беззаконие Ариан". Снова посланный возвратился без приговора и рассказал обо всем царю. Царь, услыхав ответ святого епископа, очень удивился его безбоязненному мужеству и твёрдости, за что впоследствии восхвалял Евсевия перед многими. По прошествии нескольких лет умер злочестивый царь Константин, после которого стал царствовать Юлиан Отступник. Этот царь сначала возвратил святого Милетия из заточения на Антиохийский престол, но потом снова изгнал его. Царствование Юлиана, церковь Христова испытала еще большее зло, чем царствование Константина. Корианская ересь, смущающей всех правоверных во вселенной, присоединилось гонение от идолопоклонников. Сам царь явно отрекся Христа и стал открыто приносить жертвы идолам. На церковь христову и на христиан было возникнуто гонение, которое было направлено главным образом против духовенства. Эти гонения привели к тому, что многие православные церкви в это время остались без своих служителей. Святительские престолы без архиереев, и которых одни были умерщвлены, а другие разогнаны или арианами в царствование Константина или идолослужителями в царствование Юлиана. Было до того тяжело, что если бы Господь не прекратил жизнь и царствование Юлиана, то едва ли остались бы в целости какая-либо церковь со своими служителями. В такое лютое время святой Евсевий, утаив свой сан святителя, оделся в воинские одежды и в таком виде стал обходить Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Где он находил церковь без служителей, там он поставлял ереев и диаконов и прочих клириков, и везде поставлял епископами только тех, которые отвергали ересь Ария и мудрествовали православно. Вот какую ревность о Христе, каков труд, какое состязание и попечение имел великий архиерей Божий Евсевий о Христовой церкви в это время. После позорной смерти Юлиана стал царствовать благочестивый и христолюбивый царь Иовиан, при котором святой Милетий был снова возвращен на престол. В это время святой Евсевий и прочие православные архиереи стали с дерзновением не боясь язычников управлять своей паствой. По совету Святого Евсевия Милетий собрал поместный собор в Арантии на котором было 27 епископов. Между ними первым после Милетия был Евсевий. На этом соборе был Пилагий, епископ Лаодикийский, о непорочной и святой жизни которого рассказывают следующее. В юности своей Пилагий был убежден своими родителями вступить в брак. Но когда был введён в чертог, то убедил свою невесту сохранить девство в чистоте. Так под видом супружества он пребывал с женой в нетленном девстве, как брат с сестрой. Кроме этого, он отличался и многими другими добродетелями, ради которых был почтен от Бога и от людей святительским саном. Пелагий обнаруживал большую любовь к святому милетию и святому Евсевию, и был их единым мышленным другом и вместе с ними поборником по благочестию. На упомянутом выше поместном антиохийском соборе святые отцы повелели всем исповедовать и православно содержать единосущие сына с отцом, а также и то вероучение, которое было утверждено на первом Вселенском соборе. К этому определению присоединились ариане и приложили свои подписи, хотя сделали это лицемерно. На время из угождения царю православному, а главным образом боясь православных архиереев, святых милетия Евсевия и Пелагия, пользовавшихся от царя большим уважением, благочестивый царь сильно любил этих столпов церковных за их правоверие и святую жизнь, и слушал их во всем, почему они и были страшны еретикам, которые из боязни к ним присоединялись к церкви. По смерти недолго царствующего благочестивого царя Иовиана вступил на престол Валент, и еретики снова возвратились к своему зловерию. Как псы на своей блевотине, прежде всего совратив царя варианство через жену его орианку, Домнику, православная церковь снова стала терпеть притеснения, и епископы ее подверглись изгнанию. Святой Милетий был изгнан в Армению, святой Пелагий в Аравию. Святой Евсевий был осужден за заточение во Фракию. Неправедный приказ неправедного царя относительно изгнания Евсевия был доставлен в Самасаты к вечеру. Святой Евсевий узнав об этом, призвал к себе царского посланного и сказал ему: "Сегодня молчи и никому не говори о причине твоего прихода, а то узнает народ и возревновал, может возмутиться и убить тебя". Тогда я буду виновником твоей смерти, сказав это, святой Евсевий совершил вечернюю молитву и ночью объявил тайну одному из своих верных слуг. Как только все заснули, святитель вместе с своим слугой вышли из архиерейского дома. Слуга нес за епископом возглавие и книгу. Когда путники пришли к реке Ефрату, текущей около городских стен, они сели в лодку, чтобы плыть на ней в город Зямвку. Святитель тотчас же приказал гребцам грести, которые, потрудившись всю ночь на другой день, доставили путников в город Земку. Само узнав, что святой архиерей оставил их, предались великому плачу и рыданию, а вместе с тем стали расспрашивать: "Не знает ли кто, куда ушел святитель. Один из жителей видел, как святитель сел в лодку и слышал, что святой повелел увести себя в город Зевну, о чем он и рассказал народу. Тут же многие из жителей сели в лодки, спешно поплыли за святителем и догнали его в Зевме. Став перед лицом святителя, они восплакали великим рыданием, стараясь уговорить его, чтобы он возвратился в их город. Святитель отказался. После этого каких только он не творил перед ними молений, каких ни говорили слов, припадали ногам, орошали их слезами, чтобы он только возвратился на свой престол. Святой Евсевий напомнил им следующее апостольское слово: всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противо противящиеся власти, противится во Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на тебя осуждение. Проводя это апостольское слово святой говорил: мне невозможно было противником царского повеления. Да и для вас небезопасно противиться царской воле. После этого поняли пришедшие, что они не в состоянии убедить святого возвратиться обратно, и тогда стали давать ему в дорогу один золото, другой серебро, одежды, а иные рабов, как отходящему в дальнюю сторону. Из предлагаемого святой Евсевий взял очень немногое. При прощании святой поучал их держаться православной веры и апостольских догматов. А всех помолился Богу и благословил всех, отправился в предлежащий путь во Фракию, куда было суждённое изгнание. Когда святой Евсевий находился в Истре, дошёл слух, что в Фракию вторглись готы и сильно ее опустошают. Поэтому святой не пошел далее, он остался в Истре, где и пробыл до смерти, злочествовал на царя Валента. На место Евсевия и самого был назначен епископ Арианин Евномий. Когда Евномий вступал в город Самасаты для управления паствою, никто из жителей города, ни богатый, ни нищий, ни художник, ни земледелец, ни муж, ни жена, ни старый, ни молодой, не вышел к нему навстречу. Весь город, будучи правоверным, не желал почтить еретического епископа, не принять от него благочестия. Словения, не даже видеть его. Евновий ведь царской властью принял в управление епископию и стал совершать службу в соборной церкви. Народ не стал ходить в церковь, а также и в дом архиерейский, не любя архиерея еретика. Ввиду этого Евномий постоянно находился один, исключая тех, которые с ним пришли. О нем рассказывают, что хотя он был и еретик верою, однако нравом своим был добр, кроток, тих, смирен и ко всем любезен. О добронравии его рассказывают следующее. Однажды он вошел мыться в общую баню, и слуги по обычаю той страны затворили за ним дверь, чтобы не вошли другие туда, где моется епископ Евновий узнав, что многие стоят у дверей, желая мыться, приказал слугам отворить двери и впустить всех желающих мыться с ним вместе. Вошедшие в баню, видя епископа сидящего в теплой купели, не пожелали сесть и стоять перед ним, оказывая ему этим почесть. Епископ предлагал войти им в ту же купель, где он находился, но пришедшие отказались. Понял тогда епископ, что пришедшие из-за него стоят и не желают мыться. Этим он сильно опечалился, вышел из купели и удалился из бани, не желая, чтобы его почитали. Оставшиеся в бане тотчас вылили воду из купели, как оскверненную омовением еретика, и самую купель хорошо омыли, гнушаясь присутствием в ней еретика. И уже затем, согрев новую воду, устроили себе купель. Узнав об этом, Евновий окончательно убедился, что не может привлечь к себе народ самосадский оставил епископию и удалился из города. По удалению Евномия Ариане поставили в самосаты от своего зловерия епископа Лукия, явного волка и врага Христовых овец. Граждане города и этому епископу, как и первому Евномию, не оказывали почести, и он жил в общении только с пришедшими с ним, ибо никто из православных не ходил к епископу. Овцы же Христовы, хотя и были без своего пастыря Евсевия, Однако хорошо помнили его учения и непорочно соблюдали святую веру. Насколько православные гнущались еретического епископа, можно видеть из следующего случая. Однажды много мальчиков на улице по-детскому обычаю играли в мяч, перекидывая его от одного к другому. В это время пришлось приезжать здесь к здесь епископу случайно мяч упал под коней и колесницу епископа. Дети, видя это, громко стали кричать: "Мяч, мяч осквернился еретичеством, мяч осквернился еретичеством". Услыхав крики епископа, ставил одного из своих слуг узнать, что делают дети и ради чего они так громко кричали. Дети развели огонь и через пламень стали перекидывать мяч, думая этим огнем очистить мяч от еретичества так не только взрослые люди, но и малые дети гнушались еретического епископа, который был как мерзость запустения на святом месте. Узнав об этом, Луки не последовал кроткости Евномия, но разгневался и многих священных лиц сослал в отделенные места племянника Евсевия блаженного Антиоха, достойнейшего священника богоугодного и богодухновенного, искусного и в книжной премудрости сослали в Армению. Известнейшего среди служителей Господних диакона Иволкия прогнали в Оасимскую пустыню. В виду этого немалая печаль и скорбь постигли самосадский город. После страшной кончины злого царя Валента стал царствовать благоверный царь Грациан. Он тотчас же освободил всех архиереев и других священных лиц, изгнанных за православную веру, и повелел возвратить им прежние престолы. Тогда возвратились святой Милетий в Антиохию, святой Пелагий в Лаодикию, святой Евсевий в Самосаты, вместе с Евсевием и Самосаты возвратились и все изгнанные Арианном Лукии а в числе их священник Антиох из Армении и диакон Еволкий из Иоасима. Для православных это было великой радостью, для нечестивых великим стыдом. По возвращении на прежнее место Евсевий вместе с прочими епископами и в особенности заодно со святым Милетием стал заботиться о церковном благоустроении. Прежде всего, он постарался избрать на архиерейские престолы, бывшие праздными по извержению епископов Ариан, мужей достойных и твердых православия. Посвящая в архиерейский сан святой поставил следующих епископов: честного Акакия Верею, добродетельного Феодота, воиерапол, одноименного себе Евсевия в Халкиду и Сидора в Кир в едес уже по представлении святого архиерея Варсы возвел на престол исповедника Евлогия с богоугодным епископом Марином избранным в вариантский город Далихины святой Евсевий пошел сам в указанный город где он хотел очистить церковь от ереси и посадить на престол вновь избранного православного архиерея Когда Евсевий вошел в этот город, одна женщина Ариана бросила в него с крыши горшок и рассекла святому голову. От этой язвы святой Евсевий разболелся и приставился к Господу. Умирая, он заклинал всех с ним бывших, чтобы они из мести не сделали какого-либо златой женщине, которая причинила ему болезнь. В этом случае святой подражал своему владыке, который молился за распянающих его, говоря: очи простимы, ибо не знают, что делают, а также и святому Стефану молившемуся о побивающих его каменьями. Так мученики скончался великий угодник Божий Евсевий от атарианской руки, пострадав за сына Божия, Отцу соприкосновенного и соестественного. Святое тело его было возвращено в город Самосаты, где и было честно погреблено со слезами и рыданием всего христианского народа. На место Евсевия был возведен выше блаженный Антиох, сын сестры святого Евсевия. Церковь в Самост... Садская процветала в православии, благочестно ставя Отца и Сына и Святого Духа единого в Троице Бога. Ему же и от нас добудет честь, слава, благодарение и поклонение ныне и бесконечные веки. Аминь.